В нижнем этаже дома Ипатьева находились в латыше из латышской коммуны, поселившиеся тут после вступления Юровского в должность коменданта. Было их человек 10. Никого из них я по именам и фамилиям не знаю. Часов в 10 вечера я предупредил команду, согласно распоряжению Юровского, чтобы они не беспокоились, если услышат выстрелы. О том, что предстоит расстрел царской семье, я сказал Ивану Старкову.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 Приблизительно через час вся царская семья, доктор, служанка и двое слуг встали, умылись и оделись. Еще прежде, чем Юровский пошел будить царскую семью, в дом и противо приехали из чрезвычайной комиссии два члена. Один, как оказалось впоследствии, Петр Ермаков, а другой, неизвестный мне по имени и по фамилии. Часы во втором ночи вышли из своих комнат царь, царица, четыре царских дочери, служанка, доктор, повар и лакей. Наследника царь нес на руках. Государь и наследник были одеты в гимнастерки, на головах фуражки. Государыни и дочери были в платьях без верхней одежды, с непокрытыми головами. Впереди шел государь с наследником, за ними царица, дочери и остальные. Сопровождали их Юровский, его помощник, и указанные мною два члена чрезвычайной комиссии. Я также находился тут. При мне никто из членов царской семьи никаких вопросов никому не предлагал. Не было также ни слёз, ни рыданий. Спустившись по лестнице, ведущей из второй прихожей в нижний этаж, вошли во двор, а оттуда через вторую дверь, считая от ворот, во внутренние помещения нижнего этажа. Дорогу указывал Еровский. Привели в главную комнату нижнего этажа, смежную с опечатанной кладовой. Еровский велё принести стулья, и его помощник принёс три стула.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 Служанка, как её зовут, не знаю, высокого роста женщина, встала у левого косяка двери, ведущей в опечатанную кладовую. За ней стояла одна из царских дочерей, четвёртая. Двое слуг встали в левом от входа углу, у стены, смежной с кладовой. У служанки была с собой в руках подушка. Маленькие подушечки были принесены с собой и царскими дочерями. Один из подушечек получили на сиденье Султан-государи, другой на сиденье Султан-наследника. Одновременно в ту же комнату вошли 11 человек: Юровский и его помощник, два члена чрезвычайной комиссии и семь человек латышей. Юровский выслушанный госпожа сходи на улицу, нет ли там кого и не будут ли слышны выстрелы. Я вышел в огороженный большим забором двор и, не выходя на улицу, услышал звуки выстрелов. Тотчас же вернулся в дом, прошло всего 2-3 минуты времени, и, зайдя в ту комнату, где был произведен расстрел, увидел, что все члены царской семьи, царь, царица, четыре дочери и наследник уже лежат на полу с многочисленными ранами на телах, кровь текла потоками.